Глава вторая. No problem. Можно мне? Конечно. Немо торжественно протянул Фред поводок. Но только держи крепче. Ося любит удирать. Тут мы ж я слишком глупый и не смогу гулять с собакой, обиженно спросил Фред. Тут маленький терьер рванулся вперёд, и Фред почти бегом пустился за ним. Ода весело усмехнулась. Казалось, что это Ося выгуливает Фреда, а не наоборот. Я только одного не понимаю, запыхавшись, сказал Фред, когда вернулся к друзьям. Твои родители были против собаки. А почему они передумали? Потому что Осси, Нэм мой, честно признался Нэма. Я отдал объявление в нашей Нудингской газете, что готов на время взять собаку, а потому что родители сказали, что мне надо сначала проверить себя, смогу ли я ухаживать за каким-нибудь домашним животным. Фред возмущённо фыркнул. Родители вечно что-нибудь придумывают. Наверное, они надеются, что через неделю ты уже не захочешь держать дома собаку. Тогда я докажу им обратное. Нэма взяла у Фредди поводок, наклонился и погладил Осси по спине. В благодарность за ласку терьер лизнул ему руку. С терьером никогда не скучно. Ода промолчала, но в душе она с друзьями не согласилась. Ей уже было скучно. "Чем мы сегодня займёмся?" спросила она. "Как чем?" Нэма и Фред с удивлением посмотрели на неё. "Будем гулять с собакой". "Целый день?" Ода шумно вздохнула. "Но это ужасно скучно, мега скучно". Сабак или без неё всё равно. Однако Нэма и Фред явно так не считали. Они весело бегали по парку, а Осип прыгал и носился рядом с ними. Нэма нашёл палку и пытался научить терьера прыжкам в высоту. Пёс лаял и подвывал от азарта, а Фред радостно хлопал в ладоши. Ода, вздыхая, ходила за ними и от скуки смотрела по сторонам. В этот воскресный день в городском парке было многолюдно. Жители Нойденберга наслаждались прекрасной погодой. Наконец-то в городе не было ни африканской жары, ни тьмы, ни слизистого дождя, ни снега. Как этим не воспользоваться? На большой лужайке, между играющими во фрисби и теми, кто просто загорал на солнце, Ода увидела стоящей за трибунами под тремя большими зонтами фрау Спаржу, франса Аха и бургомистра Ольмеца. "Эй!" Ода повернулась к мальчишкам. "Смотрите, вы помните, что на следующей неделе будут выборы бургомистра?" А сейчас вон там Спаржа, Бургомистр и Ах занимаются агитацией. Давайте подойдём. Но мальчишки даже не услышали её слов. Ну-ка, смотри, что у меня есть. Немо достал из кармана собачье печенье и высоко поднял его, заставляя Оси подпрыгнуть. Хочешь? Тогда встань на задние лапы. Вот так, молодец. Одда застонала. Весь этот собачий цирк всё сильнее действовал ей на нервы. Она повернулась и пошла к трём кандидатам в Бургомистры, а Немо и Фред продолжали играть с Оси. Если я стану бургомистром, Аннудинг будет ещё красивее. Каркнула в мегафон фрау Спарже, хотя небольшая кучка горожан стояла прямо перед ней. Я обещаю, что в городе появится много клумб и ароматных цветов. Я позабочусь о городском парке и приведу его в порядок. Отремонтирую детскую площадку. Она сейчас в безобразном виде. Ода повернулась к детской площадке. В самом деле, сквозь песок там проросла трава, на горке для лаза не отслоилась краска, качели криво висели, на одной цепи. На фоне такой разрухи предвыборные обещания действующего бургомистра оказались откровенной насмешкой. На воздушных шарах, которые раздавал господин Ольмец, была надпись: "Чтобы всё осталось так, как есть". Один шарик улетел и застрял в кроне рощи во рядом дуба. Этим воспользовался Франц Ах, возмущавшийся мусором, засорявшим город. Кто больше сорит, тот должен платить, кричал почтальон двоим детям, стоящим перед ним. А кроме того, я требую, чтобы центр города стал свободным от транспорта, и чтобы на каждом углу бесплатно давали на прокат велосипеды и дарили зонтики. Но что я тогда буду жить? Упитанный мужчина растерянно наморщил лоб. Вот она хмурилась. У господина Кригельштейна, владельца местной велосипедной фабрики, денег хватило бы на три жизни. И он никак не выглядел умирающим от голода. Девочка вернулась к Неме и Фреду. Пойдёмте к киоску. Я хочу пить. У меня есть кое-что с собой. Нема плюхнулся на скамейку и достал из рюкзака три бутылки лимонада. Кому? Мне. Фред сел к нему и, взяв одну бутылку, стал разглядывать этикетку. Узыри. Это лимонад такой? Просроченный? Нет, конечно, возмутился Нема, хотя вопрос не был таким уж неожиданным. Он нередко предлагал своим друзьям просроченные продукты из супермаркета, но его пришлось убрать. признался он. Упёршись в металлической пробкой в край камьи, он силой ударил по ней, и пробка отлетела. Это новая марка лимонада. Он надувает пузыри. А, к сожалению, его вообще никто не покупал. Нема протянул Оди открытую бутылку. Спасибо, Ода сделала большой глоток и тут же всё выплюнула. Только вместо брызг лимонада возле её рта надулся большой пузырь. Фи, это штука ужасно сладкая, даже противная. Она брезгливо вытерла губы. «Неудивительно, что его не покупали». «А мне нравится». Фред рыгнул. И у него тоже надулся лимонадный пузырь. И пузыри получаются прикольные. «Кажется, Оси тоже так считает». Немо показал на маленького Джек Рассела, пытающегося схватить зубами улетевший пузырь. «Умная собачка», — похвалил Фред. «Давайте научим его приносить палочку». «Лучше не надо». Немо почесал терьера за ухом. «Его нельзя спускать с поводка». Он начнёт хватать всё, что попало, а потом смоется». Вдруг Ода вспомнила. «Давайте поищем единорога». «Какого единорога?» Фред быстро проглотил свой лимонадный пузырь. «Ты ему ничего не рассказал?» Ода с удивлением посмотрела на Немо. «Когда я мог рассказать?» Вопросом на вопрос ответил Немо. «Я просто не успел, ведь Фред только что вернулся». «О чём рассказать?» спросил Фред. «Да ну, это не так важно», — отмахнулся Немо. «Ну нет, я так не считаю». Ода помолчала. Всё-таки эта пропавшая игрушка? Пропавшая игрушка? прохрипел Фред, поперхнувшись лимонадом. <coughs> что за пропавшая игрушка? Клюшевый единорог, ответила Ода. Его потеряла Тесса, хозяйка этой собаки. А точнее, Оси вырвал у неё игрушку и убежал с ней в кусты, а потом вернулся без неё. Что, серьёзно? Фред уныло посмотрел на Нема. Что, что ты так долго молчал? О, скорее всего, Оси её просто потерял. Пробормотала Нема. Скорее всего, пискнул Фред. Скорее всего, я у собаки кто-то украл. Таинственный незнакомец, который заколдовывает игрушки, кладёт в ящики и посылает в попу мира. М-м, будем надеяться, пробормотала Ода. Будем надеяться? Фред даже вытаращил на неё глаза. Это ведь было бы круто! Оды даже сверкнули глаза. Вы только представьте, живой единорог! Это же мечта всех девочек. В любом случае, в 1000 раз интереснее, чем собака, мысленно добавила она, но не стала говорить это вслух. Что? Мечта? Фрэй читал по-другому. Нет, скорее кошмар. Тихо, тихо. Нэмма сделал глоток из бутылки и надул ещё один пузырь. Скорее всего, единорог просто валяется где-нибудь в кустах. Ау ду ю ду. В этот момент к ним подошёл Франц Ах. Хорошо, что я вас встретил. Нэмма, тебе пришла новая посылка. Значит, просто Voilà это где-нибудь в кустах, да? Фред супрёком посмотрел на Нема. "Мне?" переспросил Нема тонким голосом и вытерщил глаза. "Угу, дружище." почеталёнки внул, тряхнув дредами. "И там опять написано от страны адрес. Никому к чёрту на рога в попу мира." "Отлично!" Ода радостно потрясла в воздухе кулаком. "Ладно." Нема кивнул и тяжело вздохнул, стараясь не глядеть на Фреда. "Тогда я завтра её заберу." О'кей, до о'кей, дружище. Франц Ах попрощался с ребятами. No problem. No problem, повторил Немо. Он не был так уж уверен в этом.